Джон Фаулс и трагедия русского либерализма Хорошим книгам, выходящим в России, часто приходится мимикрировать и маскироваться под пошлость. Роман Джона Фаулза «Коллекционер» при первом появлении на русском языке был назван в предисловии «эротическим детективом». В каком-то смысле это обман читателя. Под видом щей из капусты ему пытались подсунуть черепаховый суп. Это достаточно старая книга. Она первый раз вышла в Лондоне в 1963 году, но точно такая же могла быть написана в современной Москве. Это история банковского клерка, влюбленного в молодую художницу Миранду. Выиграв много денег в тотализатор, клерк покупает загородный дом, превращает его подвал в тюрьму, похищает девушку и запирает ее в подвале, где она через некоторое время умирает от болезни. Всё время своего заточения Миранда ведет дневник. На первом месте в нем вовсе не ее похититель, которого она называет Калибаном в честь одного из героев Шекспира, а ее прежний мир, из которого ее неожиданно вырвала тупая и безжалостная сила. Вот что, к примеру, пишет Миранда в своем дневнике. Ненавижу необразованных и невежественных. Ненавижу весь этот класс новых людей. Новый класс с их автомобилями, с их деньгами, с их телевизионными ящиками с этой их тупой вульгарностью ведь тупым, раболепным, лакейским подражанием буржуазии. Новые люди — те же бедные люди. Это лишь новая форма бедности. У тех нет денег, а у этих нет души. Доктора, учителя, художники — нельзя сказать, что среди них нет подлецов и отступников. Но если есть какая-то надежда на лучшее на свете, то связана она только с ними. Так вот, читая этот дневник, Я никак не мог отделаться от ощущения, что уже видел где-то нечто подобное. Наконец я понял, где. На последней странице независимой газеты, где в то время из номера в номер печатали короткие эссе, в которых российские интеллигенты делились друг с другом своими мыслями о новой жизни. Эти эссе были совершенно разными. Начиная от стилистически безупречного отчета о последнем запое и кончая трагическим внутренним монологом человека, который слышал в шуме «Мерседесов» и «Тойот», Чуть ли не топот монгольской конницы. Главное ощущение от перемен было одно — отчаяние вызывает не смена законов, по которым приходилось жить, а исчезновение самого психического пространства, где раньше протекала жизнь. Люди, которые годами мечтали о глотке свежего воздуха, вдруг почувствовали себя золотыми рыбками из разбитого аквариума. Так же, как Миранду в романе «Фаулза», тупая и непонятная сила вырвала их из мира, где были сосредоточены все ценности и смысл, и бросила в холодную пустоту. Выяснилось, что Чаховский вишневый сад мутировал, но все таки выжил за ГУЛАГовским забором, а его пересаженные в кухонные горшки ветви каждую весну давали по нескольку бледных цветов. А теперь изменился сам климат. Вишня в России, похоже, больше не будет расти. Этот взгляд на мир из глубин советского сознания изредка перемежался взглядом снаружи, лучшим примером чего стала статья Александра Гениса «Совок». Собственно, героями Гениса стали именно его соседи по рубрике «Стиль жизни» в независимой газете. Проанализировав историю становления термина «совок» и различные уровни смысла этого слова, Геннис мимоходом коснулся очень интересной темы — метафизического аспекта совковости. Освобожденные от законов рынка, пишет он, интеллигенты, жили в вымышленном иллюзорном мире. Внешняя реальность, принимая облик постового, лишь изредка забредала в этой редакции жившую по законам игры в бисер. Здесь рождались странные, зыбкие, эзотерические феномены, не имеющие аналогов в другом, настоящем мире. Александр Геннис часто употребляет такие выражения, как подлинная жизнь, реальность, настоящий мир, что делает его рассуждения довольно забавными. Получается, что от совков, так подробно описанных в его статье, он отличается только тем набором галлюцинаций, которые принимает за реальность сам. Если понимать слово «совок» не как социальную характеристику или ориентацию души, то совок существовал всегда. Типичнейший совок это сесуалий лоханки, особенно если заменить хранимую им подшивку Нивы на «Архипелаг Гулаг». Классические совки Гаев и Раневская из Вишнёвого сада, которые не выдерживают, как сейчас говорят, столкновения с рынком. Только при тут рынок? Попробуйте угадать, откуда взята следующая цитата. «Уезжая из Москвы, проезжая по ней, я почувствовал то, что чувствовал уже давно с особенной остротой. До чего я человек иного времени и века. До чего я чужд всем ее пупкам и всей той новой твари, которая летает по ней в автомобилях. Это из весны» Ивана Бунина, написанной в Приморских Альпах в 1923 году. Тут даже текстуальное совпадение с Фаузом, чья героиня ненавидит новый класс именно со всеми его автомобилями. Только герой Бунина называет этот новый класс «новой тварью» и имеет в виду «красных комиссаров». Еще один совок — селлинджеровский Холден Колфилд, который мучает себя невнятными вопросами вместо того, чтобы со слепительной улыбкой торговать бананами у какой-нибудь станции нью-йоркского Сабвея. Кстати, и он от чего то проходится насчет автомобилей, говоря о гнусных типах, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, стратив всего один галлон горючего. Миранда и ее друзья из романа Фаулза, совки Александра Генниса, Васисуали Лоханкин и Холден Колфилд Явление одной природы, но разного качества. Савук вовсе не советский или постсоветский феномен. Это попросту человек, который не принимает борьбу за деньги или социальный статус как цель жизни. Он с брезгливым недоверием взирает на суету лежащего за окном мира, не хочет становиться его частью, и, как это не смешно звучит в применении к Васисуали Лоханкину, живет в духе, хотя и не обязательно в истине. Такие странные мутанты существовали во все времена, но были исключением. В России это надолго стало правилом. Советский мир был настолько подчеркнуто абсурден и продуманно нелеп, что принять его за окончательную реальность было невозможно даже для пациента психиатрической клиники. И получилось, что у жителей России, кстати, не обязательно даже интеллигентов, автоматически, без всякого их желания и участия, Возникал лишний, нефункциональный психический этаж, то дополнительное пространство осознания себя и мира, которое в естественно развивающемся обществе доступно лишь немногим. Для жизни по законам игры в бисер нужна касталия. Россия недавнего прошлого как раз и была огромным сериалистическим монастырем, обитатели которого стояли не перед проблемой социального выживания, а перед лицом вечных духовных вопросов, заданных в уродливо-пародийной форме. Савок влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, но зато недалеко от Бога, присутствия которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему помойке, совки заливали портвейном Кавказ свои принудительно раскрытые духовные очи, пока их не стали гнать из вишневого сада, велев в поте лица добывать свой хлеб. Теперь этот нефункциональный аппендикс советской души оказался непозволительной роскошью. Миранда пошла защищать Белый дом и через некоторое время оказалась в руках у снявшего комсомольский значок Калибана, который перекрыл ей все знакомые маршруты непроходимой стеной коммерческих ларьков. В романе Фаулза Миранда погибает, так что параллель выходит грустная. Но самое интересное в том, что Фаулз через два года возвращается к той же аллюзии из Шекспира в романе Мак, И там Миранда оказывается вовсе не Мирандой, а Калибан вовсе не Калибаном и все остаются в живых, всем хватает места. Хотелось бы верить, что точно так же в конце концов хватит его и в России, и для долгожданного Лопахина, которого, может быть, удастся, наконец, вывести путем скрещивания Бендера с Лоханкиным, и для Совков, поглощенных переживанием своей тайной свободы в темных аллеях Вишнёвого сада. Конечно, Совку придется потесниться, но вся беда в том, что пока на его место приходит не Фабер, человек-производящий, а темные уголовные пупки, которых можно принять за средний класс только после пятого стакана водки. Кроме того, большинство идеологических антагонистов совка никак не в силах понять, что буржуазность, особенно восторженная, не стала менее пошлой из-за краха марксизма. Остается только надеяться, что осознать эту простую истину им поможет замечательный английский писатель Джон Фаулс.